Антракт. Антракт очень важен, особенно если ты пришел в театр послушать современную оперу. Родители, папы, мамы, дедушки, бабушки, отправляясь в театр или в филармонию, помните, что ваши дети любят антракт гораздо больше, чем музыку, которую вы поведете их слушать. Антракт — это бег на перегонки в сторону буфета, а буфет — это соки и вкусные бутерброды. Вернемся туда, откуда мы начали, где прервались. Итак, НН приехал в Санкт-Петербург по приглашению Международного культурного центра, занимающегося распределением грантов и зарубежных поездок среди ученых-гуманитариев. Визит бельгийского писателя был своего рода рекламной акцией и оказался, как сразу выяснилось, приурочен, к выходу на русском языке его романа, того самого скандального. Во время дежурной гостиничной пресс-конференции, специально для журналистов, на которую я пошел главным образом из-за обещанного фуршета, литературный мэтр, вопреки всеобщим ожиданиям, не производил впечатления яркого оратора, да и внешность была у него вполне заурядной. Круглое бледно-унылое яйцо мужчины предпенсионного возраста узкий лоб, прорезанный короткими морщинами, большой нос, вот по прихоти прилаженный к физиономии неумелой рукой начинающего скульптора, длинный рот, устремившийся в обе стороны к оттопыренным ушам, торчащим поверх соломенно-кудрявых волос, кудрявых и редеющих, сочетания, кстати сказать, неприятные. И урел он тихо, словно нехотя пропуская слова сквозь зубы, покрытые желтым сигаретным налетом, так что в первых рядах почти ничего не было слышно. Да, по правде говоря, слушаться не было особой надобности. Сидящие в зале в большинстве своем не знали французского, и всеобщее внимание было направлено на переводчицу, бойкую молодую брюнетку, которая громким, хорошо поставленным голосом озвучивала на русском языке все то, что произносил мэтр. Завершая пресс-конференцию, Энен что-то угрюмо фыркнул несколько раз в микрофон. Переводчица сообщила, что наш гость выразил желание встретиться со своими читателями, а также осмотреть достопримечательности бывшей российской столицы, которая, как он недавно узнал, только что отбраздновала свой юбилей. встречи с читателями», — добавила она от себя, — «будет проходить послезавтра в актовом зале нашего центра, а сейчас всех присутствующих», — тут она широко улыбнулась, — «мы приглашаем в фуршетный зал для неформального общения». Журналисты принялись укладывать в сумки свои диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры, разбирать аппаратуру. Я, в свою очередь, поспешил в соседний зал за закуском и напитком. В конце концов, ради них я сюда и порешал. Бутерброды с семгой, рамок хрустящие тарталетки с красной кровью, оказались в самом деле весьма недурны. Одивное французское вино тут же убедило меня в том, что я ненапрасно посетил пресс-конференцию прославленного литератора.